Глава 907. Непредсказуемые последствия. Чтобы не застрять в внимании на том, что он больше ничего не знает про бумажного человека, Шань Лин Цзы решил рассказать о втором артефакте. "Господин, в прошлом я никому не рассказывал, что у меня есть копия Галактического лука. В уме я безопасное его продать, то вырученных за такой артефакт денег хватило бы на покупку тысяч цивилизаций. Более того, я бы даже мог попробовать обменять его на услугу у практика стадии звёздного домена". Но не каждый может заслужить право что-то попросить у эксперта такого уровня. Без достаточной квалификации тебя просто сожрут заживо. В голосе Шан Ляньзы прозвучала горечь. Ему как раз не доставало такой квалификации. Даже со стадией планеты он не мог похвастаться большими связями в бесконечном клане. С таким невероятным сокровищем ему всё равно приходилось рассчитывать каждый свой шаг, чтобы о нём никто не узнал. Ему не хватало храбрости предстать перед вышестоящим руководством. Это было даже опаснее, чем просто раскрыть всем, что у него есть одна из аметаций галактического лука. Всё потому, что он прекрасно понимал одну простую вещь: он не сможет вырнуть от проверки, в ходе которой у него найдут и два других предмета. Услуга всемогущего эксперта стадии звёздного домена? Ван было странно посмотрел на пленённую душу. Раз за лук можно купить тысячу цивилизаций, значит эта штука была очень ценной. Вторая часть предложения заставила его усомниться в ценности артефакта. Его старший брат находился по меньшей мере на стадии звёздного домена. Ван Буэлэ мог без труда выпросить у него тысячи одолжений. Зная Шань Леньзы о том, что сейчас творилось у Ван Буэлэ в голове, он бы позеленел от зависти. Между ними и вправду лежала гигантская пропасть. Понятно. Ван Буэлэ сделал неопределённый жест рукой. Теперь расскажи про флакон. В одном Шань Леньзы серьёзно ошибся. На самом деле Ван Буэлэ не интересовали ни бумажный человек, ни галактический лук. Поможный человек вызвал у него интерес только из-за связи с загадочным кладбищем звёзд. Что до оружия, ему было достаточно просто узнать его стоимость. В действительности он хотел узнать только о маленьком флаконе. Интуиция подсказывала, что таинственная природа этого предмета могла потрясти намного сильнее, чем происхождение бумажного человека. Всё это время Шань Линзы охотно делился информацией, но тут почему-то замялся. Сделал он это не специально, а чисто инстинктивно, почувствовав враждебность во взгляде Ван Боле. Он поюжился и выложил всё как на духу. Он не стал ничего скрывать. «Господин, я не знаю, откуда взялась эта бутылочка. Мне не удалось найти ни одного упоминания о ней в древних текстах. Одно точно — эта штука немыслимо древняя. Как её использовать, спросите вы? За годы изучения мне удалось кое-что выяснить. Эта бутылочка может исполнять желание!» Осторожно поведал Шань Линьзы. Испугавшись, что его могут не так понять, он решил объяснить. Бутылку нельзя открыть. Письмена на бумаге внутри размыты. Мне не удалось их прочесть. Размыты? Ван Боула хмуро посмотрел на Шан Линзы. В такой ситуации Шан Линзы вряд ли станет его обманывать, но сам он точно видел два слова: богатый человек. Очень странно, но Ван Боула никак не показал, что его это удивило. Я не смог прочесть текст, но могу подтвердить, что эта бутылка исполняет желания. Только вот иногда она действует, иногда нет. Но если уж у нас работает, исполнив загаданное желание, то могут наступить невообразимые последствия». Во взгляде Шань Линьцзы появились горечь и страх, словно он вспомнил об ужасах, произошедших с ним в прошлом. «Побочные эффекты?» Ван Була выгнул бровь. «Ты наверняка в прошлом загадывал желание. Расскажи о последствиях». Шань Линьцзы какое-то время молчал. Наконец он слегка обмяк, словно его оставили последние силы. «Господин, тихо сказал он». «Раньше я был женщиной!» «Женщиной? Чего? Ты хочешь сказать?» Ван Буэлла не особо понял, что сказал Шэнь Линзэ, поэтому во все глаза уставил снопленённую душу. «Женщина?» – растерянно переспросил он. «Ты раньше был женщиной?» Шэнь Линзэ невесело улыбнулся и кивнул. «Ты шутишь, да? Даже у твоей души мужское начало?» Впервые с начала допроса Ван Буэлла начал подозревать, что Шэнь Линзэ наконец набрался храбрости и попытался его одурачить. Поэтому он стал излучать кровожадную ауру, Шанлинзы в страхе поёжился. "Вы слушаете меня, господин. В бесконечном клане к женщинам относятся намного хуже, чем к мужчинам. Поэтому я всегда скрывала свой пол. Давным-давно заполучив бутылочку, я многие годы изучала её. Мне удалось подняться до стадии планета только благодаря загаданному в нужный момент желанию. Это желание обернулось для меня боком. Я стала мужчиной. Потом я пожелала снова стать женщиной." Но каждое сделанное после этого желание вновь превращало меня в мужчину. Причём этим дело не ограничивалось. Как я уже говорила, загадочные желания могут привести к непредсказуемым последствиям. Как-то раз после желания я превратилась в дерево. На три года. Шанлин Зе угрёма повесил голову. Он никому не рассказывал эту историю. Но сегодня получил шанс поделиться горем. Каждое его слово было пропитано горечью. У Ван Була слегка расширились зрачки, а сердце застучало чаще. История Шань Линзы изрядной его удивила. Правда, это никак не повлияло на его интерес к артефакту, если бутылочка действительно работает так, как описывает Шань Линзы, то этот предмет может противостоять воле самого неба. Можно достичь прорыва простым желанием. Вот это сокровище. Его энтузиазм немного притупило история о последствиях. Что такого страшного в том, чтобы стать женщиной на пару лет, когда наконец-то есть шанс серьёзно повысить культивацию? В любом случае Шань Линзы сказал, что смог трансформироваться обратно, Так, значит, ты меняешь пол именно всегда. Если его превратят в женщину, он просто уйдёт в уединение на несколько лет, а потом пожелает снова стать мужчиной. Приняв решение, Ван Була достал бездонное кольцо, божественный человек внутри никак не стал мешать проникшей внутри божественной воле. Правда, его глаза по-прежнему сияли призрачным светом. Ван Була осторожно вытащил маленькую бутылочку, сжав её в руке, он слегка занервничал. Наконец он стиснул зубы и громко загадал желание. Я хочу стать сильнейшим человеком безконечным дау до меня. С флаконом в его руках ничего не произошло, от чего у Шань Линзы дёрнулась века. В очередной раз почувствовав на себя враждебный взгляд, он вздохнул и быстро сказал: "Господин, я тоже загадывал это желание, ничего не вышло. Иногда бутылочка срабатывает, иногда остаётся глуха к просьбам". Ван Болу с сомнением покрутил флакон в руке, а потом громко сказал: Хочу стать могуч исным экспертом стадии Звёздного домена, но тылочка никак не отреагировала. Хочу стать практиком стадии Вечной звезды. Уже почти разоверившись, попросил Ван Боле, но в бутылочке не произошло изменений. Ван Боуланя шутку рассердился, и гнев был направлен на Шаньлин Зэ. "Ты посмел солгать мне?" Молниеносным движением руки он притянул Шаньлин Зэ к себе, на его лице смешались раздражение и гнев, глаза сияли жаждой убийства. «Господин, послушайте!» — в страхе закричал Шэнь Линь-Зе. «Это не моя вина! Бутылочка не всегда действует! Вы не можете управлять ей!» От несправедливости Шэнь Линь-Зе хотелось заплакать. Он честно рассказал ему всё, что знал. Эмоциональная нестабильность Ван Буэлэ и интенсивность жажды крови испугали его. На самом деле Ван Буэлэ попросил о чём-то невполнимом. В противном случае он бы уже давно стал сильнейшим человеком бесконечного Дао Домена, а не находился в плену этого безумца. При виде того, как Шэнь Линьзы весь сжался, Ван Боулы нахмурился. Его вновь охватили сомнения. «Я хочу подняться до стадии планеты!» Наконец, изрек он, это было его последней чертой, Шэнь Линьзы упомянул, что бутылочка исполнила его желание и помогла пробиться с бессмертия до стадии планеты. Быть может, он действительно просил у артефакта слишком многого, поэтому на этот раз его желание было довольно скромным. Небольшой флакон даже не вспыхнул, ничего не произошло, Лицо Ван Булы потемнело.